Глава десятая. Маджунату, нахмурился я. Это кто такие? Фамилия была вроде знакомая, но ничего конкретного я вспомнить сходу не смог. Аристократы это точно, но не из сильных и древних, тех я уже всех выучил. Посредники, невесело усмехнулся Астарабади. Тоже, напрягся я. Как каспадия? «Практически», — кивнул он. «Каспадия помощнее, они с серьезными силами и заказами работают. Ты же догадываешься, что на определенном уровне преступной организации так или иначе берутся под крыло аристократами?» Я кивнул. «Эта мелочь вроде городских банд никому не интересна, а те же международные преступные синдикаты наверняка имеют связи в верхах страны. И, скорее всего, далеко не одной страны». «Господи, на этом уровне и работают», — продолжил Астарабади. «Их в том числе и как ширму для связи со своими же ручными картелями используют». Манджунату классом пониже. Если говорить об этом конкретном представителе рода, то Рубен Манджунату учится на четвертом курсе Академии Магии и работает посредником именно там, в Академии. Любые сомнительные заказы, начиная с контрабанды и заканчивая силовой поддержкой в студенческих разборках, идут через него. То есть это вряд ли был заказ на убийство, — сделал вывод я. Очень вряд ли, — согласился Астарабади. Скорее всего, хотели напугать. Возможно, ранить. Манджунату не дурак, с убийством аристократа он не стал бы связываться. Его старшая родня могла, да. Но сам он слишком на виду. И так-то далеко не на всей его делишки глаза закрывают, а уж за убийство его закопали бы мигом те же мяхта И все это, похоже, действительно имело целью дискредитировать мой род, — подвел итог я. — Скорее всего! — кивнул Астарабади. Хатри! — со сдерживаемой яростью прошипел я. Астарабади неопределенно покачал головой. Судя по всему, он был согласен, но промолчал. Ты смотри, какой этичный. Это я могу себе позволить различные предположения в адрес равных по положению. А слугам, теоретически, не положено высказывать мнение о поведении аристов. С вассалами этикет менее строг, но если они простолюдины, то ограничений там тоже полно. И Астарабаде сдерживается даже в отсутствии посторонних. — Нет, он однозначно обойдется без бизнеса. Очень уж удачная кандидатура для моей правой руки. — Феришт, не будет тебе бизнес-крылорода, — сообщил я. У Астарабади вытянулось лицо. — Будешь моей правой рукой, — закончил я. — Ух ты, и матерые диверсанты умеют делать круглые глаза, оказывается. — Забавное зрелище. — И это не вопрос, — усмехнулся я. — С этого дня ты утвержден в новой должности. — Благодарю, господин, — Астарабаде глубоко поклонился. — Я клянусь оправдать ваше доверие. Большая часть отборочного этапа турнира прошла... — Скучно. Первые и вторые ранги для меня даже условными соперниками стать не могли. А их было большинство среди участников. Третий ранг я мог бы хоть как-то погонять по арене. Но виде обреченности в глазах мальчишек и девчонок не стал. Уже почти под конец отборочного этапа мне попался один единственный азартный парнишка третьего ранга. Синг Аорабинда. Он был из очень молодого рода, сформированного буквально три поколения назад. С ним мы бегали по арене минут десять в свое удовольствие. Техника сопряжения магии и рукопашного боя у него хромала на обе ноги. Но парень настолько искренне отдавался бою, что я позволил ему показать все, что он умел. И только когда он явно выдохся, я закончил бой одним точным магическим ударом. Руками я бить побоялся, слишком верткий парнишка. А магию отразил артефактный щит. На всех участниках турнира были защитные костюмы. Они держали любой магический удар, но реакция костюма на скользящее и на прямое попадание была разной. Если магическая атака цепляла бойца по касательной, костюм сжимался в том месте, серьезно затрудняя движение. Руку, например, практически невозможно было поднять, если костюм сжался на предплечье. Если же магический удар летел в грудь, например то костюм его отражал, полыхая, при этом на всю арену, как обычный артефактный щит. Более явный знак поражения придумать было сложно. Я долго разглядывал структуру костюма. Реализация защиты была очень интересной, но чудовищно громоздкой. По сути, всю толстую прорезиненную ткань костюма пронизывали тонкие нити кристаллов. Судя по всему, это были мельчайшие осколки камней-накопителей. И именно к ним были привязаны сотни, если не тысячи поверхностных микросчетов. Такие же, только большего размера поверхностные щиты, встраиваются в стены каменных и бетонных укреплений. При прямом попадании срабатывало сразу много микросчетов. Их работа вызывала цепную реакцию по всей поверхности костюма. Отсюда родом это полыхание. Если же срабатывало мало микросчетов при скользящем попадании, то цепной реакции не было. Как местные добились локального затвердевания костюма, я так и не понял. Зато, когда я прикинул стоимость костюма, мне поплохело. Да мой защитный артефакт седьмого ранга должен меньше стоить, чем этот костюм пятого. Неудивительно, что такая полезная игрушка широкого распространения не получила. Но в целом идея меня порадовала. Я-то могу для своих людей сделать бронежилеты и шлемы с поверхностными щитами своего мира. И это будет куда менее затратно. Главное, что аналог в этом мире есть, и лишних вопросов такая экипировка не вызовет. Собственно, именно этим я и занимался по вечерам все пять дней, пока шел отборочный этап соревнований. Оснастить новинками я успел только свою гвардию и ближников. Но и то хлеб. Все эти дни я снова и снова матерился на низкую технологическую базу этого мира. Я так и не нашел пока способа нормально передать трехмерное плетение. И, честно говоря, я уже готов был плюнуть на собственное высокомерие и в самом деле скрутить модель из проволоки. Если бы производство уже было готово, а эта проблема оставалась единственной, чую, так и сделал бы. О я, кстати, озадачил проработкой концепции небольшого магического заводика. Или пока даже мастерской, скорее. И да, схему защиты особняка с использованием артефактов, которые он притащил с базы Каспадия, я в итоге тоже согласовал. Лень мне было еще и с этими пятью сотнями артефактов увозиться. Пусть пока будет хоть что-то. Когда появится время, я лучше новые артефакты. Для очередного слоя защиты сделаю с нуля. Быстрее и проще будет. Я вышел на песок очередной площадки на полигоне Академии. Сегодня мой последний бой в отборочном этапе турнира. И впервые против меня выйдет равный противник. Второкурсник Шерх Гхош. Победитель нашего боя выйдет в финальную часть турнира. А я еще и получу свои деньги со ставок, кстати. Старобаде жмот отдал мне всего 10 миллионов. Вроде и понимал, что ставка практически без риска, но больше он вытащить якобы не смог. Хотя ладно, зря я на него бурчу. Это в период проведения у аукциона миллиардные обороты. А сейчас, когда подготовка очередного аукциона выходит на финишную прямую, там действительно смета расписана впритык. Чуть ли не до сотни тысяч. Хорошо, что Астарабаде вообще смог эти деньги оттуда выдернуть. Пройди турнир месяцем раньше, ну или аукцион месяцем позже, я получил бы на два порядка больше. А сейчас что имеем, то имеем. На арену шагнул мой противник, отвлекая меня от размышлений. Он был высокий и тощий, прям до нескладности. Тонкие руки казались слишком длинными. Тонкая длинная шея и вовсе производила странное впечатление. Словно сломается сейчас. На нем даже костюм висел неуклюже. Он был слишком большим в объеме. Явно в чистом виде подрост подбирали. Однако стоило судье свистнуть, как гхош сорвался с места и умчался к дальнему краю арены. В отличие от тренировочных, эта арена была метров сорок в диаметре. Даже мне было где побегать. Впрочем, Гхош тоже явно делает ставку на ускорение. Судя по долгому формированию магических шариков, с атакой у него дела обстоят неважно, а вот с праной он работать умеет. Что ж, повеселимся. Я дал небольшой магический импульс в ноги и сорвался следом за ним. Гхош от неожиданности выпустил в мою сторону только что сформированные магические шарики. Он не взял упреждения и не сделал никаких поправок. Мне даже уклоняться не пришлось. Я и так ушел с траектории атаки. Парень встряхнулся и напрягся. Явно ускоряет прану внутри своего тела. На подходе к нему я нырнул вниз, на всякий случай. Угадал. В то место, где находилась моя голова, полетел роскошный ускоренный удар рукой. «Э, парень, ты бы поаккуратнее, так и убить можно, если противник замешкается». Я встретил лучащийся азартом взгляд парнишки и усмехнулся. Тоже устал от безвольных соперников. Понимаю. На очень хороших скоростях мы так окружили друг вокруг друга. То и дело, пробуя атаковать в рукопашную. Минуту, две, три... Уже я сам выдыхаться начал, все-таки усиление магии так просто не проходит. И тут Гхош меня подловил. Я уже сжился с мыслью, что в магии он медленный. А нет, это был хитрый тактический ход. Ударив в очередной раз ногой по колено и уже привычно глядя, как противник убирает свою ногу из-под удара, я только краем глаза заметил вспышку сработавшего полетения практически над головой. Рефлексы из прошлого мира меня не подвели. Здесь и сейчас было только одно однозначно безопасное место. Плотной к противнику. Я куркнулся вперед ему под ноги. Силовые шарики взрыхлили песок у меня за спиной и заодно чуть-чуть присыпали песочком меня. Агхош отскочить не успел. Я подкатился ему под ноги и сбил на землю. Странно, но падать он не умел. Эта тощая колончата так и рухнула на землю почти плашмя. Я аж поморщился. Неприятное падение. Но своего я не упустил. Еще один рывок, и я, вывернув своему противнику руку за спину, уперся коленом ему в шею. Гош попытался было дернуться, но без толку. Захватом я обучен, и с такого никому не вырваться. Судья несколько секунд понаблюдал за бесполезными попытками моего противника освободиться и дал свисток. Все, бой окончен. Победа за мной. Можно перевести дух. Я в финальной части турнира. Так, где-то мои сто миллионов. Список финалистов был довольно длинным пока. Тридцать два участника. Я для себя отметил только несколько фамилий. Аргус Ситхард прошел. Если мы с ним не проиграем ни одного боя, то встретимся в четвертьфинале. Нерей Лакшти тоже прошел отборочный. Лакшти были вторым по древности родом в стране. Они всего на одно поколение уступали возрастом императорскому роду. Я обратил внимание на это имя, потому что Нерей Лакшти был наследником рода, именно рода. Клана у Лакшти не было. Однако по совокупной мощи этот свободный род превосходил средние кланы. Еще несколько фамилий из древних родов я отметил для себя, но больше для галочки. Никто из них, на первый взгляд, не впечатлял, а лично я ни с участниками, ни с их родами знаком не был. Зато бросался в глаза один единственный участник с третьим магическим рангом. Понятия не имею, как он прошел отборочный этап, но он прошел. Я запомнил это имя. «Дейок Бхарат». Тоже из древнего рода, кстати. В списке участников финального этапа я смотрю всего несколько имен из родов, у которых менее двух тысяч лет истории. Остальные — представители древних. Из молодняка, не говоря уже о простолюдинах, не пробился никто. Собственно, одного этого списка достаточно, чтобы судить об уровне подготовки и обучения. Еще долго, похоже, древняя аристократия будет доминировать, просто за счет опыта и методик, отработанных тысячелетиями. На этот раз место на трибуне я себе зарезервировал заранее. И, похоже, место мне выделили как наследнику древнего рода, иначе я не могу объяснить, почему я оказался в третьем ряду, а не в середине сектора, как многие рядовые представители видных родов и кланов. Первым боем финального этапа турнира должен был стать бой Риджан Ришару и Нерея Лакшти. Девушка была магом пятого ранга, Лакшти — четвертого. Слабаков здесь уже не осталось, но мне было интересно посмотреть, насколько магический ранг все-таки решает. Как бы хороша ни была подготовка все участники «Подростки», У них физически не было времени отточить все, и технику боя, и плетение, и работу с праной. Где-то провалы будут неизбежно. Лакшти сразу после свистка судьи рванул в сторону. Очень быстро рванул. Я с трудом уследил за ним взглядом. Ришару осталось на месте, но после ее мимолетного жеста в Лакшти полетела широкая волна магических серпов. Так, концентрация, иначе я рискую пропустить подробности. Легкая ментальная техника концентрации была родом из моего мира. Она позволяла чуть-чуть разогнать собственное восприятие. В бою это держать сложно, но для спокойного наблюдения со стороны самое то. Медленнее для меня бойцы двигаться не стали, но из моего сознания ушли все посторонние мысли и притихли все ощущения. Я просто видел картинку и воспринимал ее с удивительной четкостью. Лакшти. Быстр, осторожен, но высокомерен. Презрение к сопернице отчетливо читалось на лице парня, однако преимущество было не на его стороне. И понимание превосходства Ришару в бою лишь распаляло его. Он оказался выносливым и очень грамотным бойцом. Не видел бы я его лица, легко дал бы ему лет тридцать по отточенности техники боя. Хорошо Лакшти готовит своих детей, я аж завидую слегка. Щиты Лакшти не держали и не могли держать удары пятого ранга напрямую. Но их было достаточно, чтобы чуть отклонить или задержать атаку и успеть от нее увернуться. Атакующие плетения девушки пролетали буквально в считанных сантиметрах от тела Лакшти. Иногда казалось, что отдельные атаки его даже цепляли краем, но вряд ли. Слишком легко и свободно он продолжал двигаться. Ришару атаковала непрерывно. Девушка сразу поняла, что по тактике боя она парню проигрывает и пыталась реализовать свое единственное преимущество — силу. Об ответной атаке Лакшти даже не помышлял под плотным огнем соперницы, но издаваться был, очевидно, не намерен. Ришару фактически стояла на месте. Лакшти носился по всей арене, раз за разом ставя свои щиты, уворачиваясь от ее атак на грани фола. Долго так продолжаться не могло, по идее. Но минута шла за минутой, а на арене ничего не менялось. Мне показалось, в какой-то момент девушка начала уставать и испугалась, что Лакшти возьмет ее измором. Она вложила в свой очередной удар в разы больше силы, чем в предыдущей, и пустила два десятка серпов веером. Уклониться Лакшти не мог, и стандартные щиты его не спасли бы. Он замер на короткое мгновение, а потом перед ним полыхнул щит. Щит четвертого ранга, который поглотил несколько серпов пятого, исчез вместе с ними.